ПАМЯТЬ Однажды Сидоров придумал, как жить вечно, и начал жить вечно. Но потом он пошел в рюмочную и выпил там больше обычного, и без памяти влюбился в Элоизу Львовну. Сидоров, потеряв память, забыл, как жить вечно, и сразу умер. В Элоизу Львовну влюблялись только те, кто пил в рюмочной больше Сидорова. Но они не умирали, потому что перед этим ничего не придумывали. А Элоиза Львовна жила еще очень долго и любила Хмурякова, Жмурякова и даже Аристарха Ферапонтовича, а некоторые из них любили ее. Но про Сидорова она иногда вспоминала особенно когда заходила в ту рюмочную.